Глава 6. Вся Россия в движении. К началу ноября Ара организовала кухни по всему Поволжью. И все же голод усиливался. 19 ноября советский чиновник, курировавший распределение продовольствия в селе Сорочинском на пути из Самары в Оренбург, направил своему начальству доклад о ситуации в регионе. Он подчеркнул, что значительная часть взрослого населения обречена на смерть от голода, если только не будет оказана скорой помощи. Толпы людей ходили по берегам рек в поисках трав и кореневь, надеясь хоть чем-то наполнить желудки. Целые семьи приходили в местные советские органы с мольбой о помощи. Их животы были раздуты, лица обезображены, глаза воспалены. Для многих борьба уже окончилась было несколько случаев, когда они теряли последние силы, падали и умирали. Некоторые не переносят мучений царя голода и теряют рассудок, сходят с ума. Наблюдаются часто в нашем районе такие картины, что ребенок отказывается получать пищу для себя, а просит разрешения накормить своей порцией мать. Но есть случаи, когда перед своей смертью мать душит своих детей, чтобы не оставлять их мучиться. Поверьте, наконец, что бедствие слишком велико. Восток рад больше, чем вы там думаете, и та помощь, какая оказывается теперь вами, есть только капля в море. Челси одолевали противоречивые чувства. 6 ноября он написал матери, что рад творить добро. Человек счастлив только когда он приносит пользу. Затем четырьмя днями позже он погрузился в отчаяние, уверенный, что страдания так огромны, что любая помощь, которую они могут предоставить, прискорбно недостаточно. Он все больше убеждался, что нужно делать больше, и особенно американцам на родине. Уверенный, что они не понимают, насколько тяжела ситуация, которую он называл величайшей трагедией XX века, он отправил редактору газеты Lunchburg News письмо, укоряя американцев за то, что они Припирается из-за долгов и политики, пока 20 миллионов человек умирают от голода. Он опроверг слухи, что помощь России направляется не по назначению или разворовывается, и раскритиковал популярное мнение, что у Америки достаточно собственных проблем, чтобы помогать еще кому-то. Никогда в Америке не случалось сравнимой трагедии, написал он. Америке представляется великая возможность, и я, как американец, очень хочу, чтобы она воспользовалась ею себе во благо. Он сообщил читателям Вирджинии о новой программе Ара и призвал принять в ней участие. В октябре Ара договорилась с советским правительством запустить программу посылок с продовольственной помощью, чтобы таким образом поддержать снабжение текущих операций. В отделениях АРА в Нью-Йорке, Лондоне и других европейских городах можно было оплатить отправку большой посылки с продовольствием частному лицу в России. Обычная посылка весила почти 55 килограмм и включала 22 килограмма муки, 11 килограмм риса, полтора килограмма свиного сала и других жиров, 4,5 килограмма сахара и 20 банок сгущенного молока по 450 г. Каждая посылка стоила 10 долларов, то есть более чем на 2 доллара больше стоимости продовольствия. И Издышикара использовала для расширения изначально заявленной миссии по организации питания голодных детей. Впервые Ара предложила программу продовольственных посылок на переговорах в Риге, но подозрительные советские чиновники отвергли эту идею. Однако к началу октября Ленин отбросил свои страхи по поводу работы Сара, стал искать возможности для расширения сотрудничества с американцами и лоббировать программу в советском руководстве. На состоявшемся в том месяце заседании Политбюро Сталин выступил против программы, утверждая, что это не благодарность, а форма капиталистической торговли, которая не была предусмотрена изначальным соглашением. Но Ленин не видел в этом проблемы. Если даже цель торговля, то мы должны сделать этот опыт, ибо нам дают чистую прибыль голодающим. Ленин. Предложение по тексту проекта соглашения Сара об организации продовольственных посылок в Россию. ПСС Москва 1970 год. Том 44, страница 179. Ленин одержал верх в споре, но сторонники жесткого курса, включая Сталина, не собирались сдаваться американцам Челцу и остальным сотрудникам казанского отделения это объяснили в середине ноября. 11 ноября Челц и Варен посетили выставку в Казанском художественно-техническом институте. Они ходили по залам, дрожа от холода в неотапливаемом здании, и внимание Челца привлекла картина, посвященная голоду. На холсте оборванные беженцы брели по унылому полю в последней попытке спастись от смерти. Он купил картину за 6 миллионов рублей, то есть менее чем за 100 долларов. Художник Николай Фешин родился в Казани и учился у великого мастера Ильи Репина в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, а теперь вместе со своей семьей влачил жалкое существование в родном городе. Чэлс передал Фишину, что хочет заказать у него портрет, за который заплатит продовольствием Ара. Художник обрадовался заказу, и вскоре Чайлд стал ежедневно позировать ему. Пока Чайлд наслаждался искусством, чекисты нанесли удар по ара. В тот же день они арестовали трех русских сотрудников организации: завхоза по фамилии Саламин, инспектора по кухням ара мадам Депу и ассистентку Варена по фамилии Красильникова. Аресты были явным и провокационным нарушением Рижского договора и возмутили американцев. Тернер заявил, что они свернут миссию и следующим же утром уедут в Москву. Он опасался, что они на очереди, и вовсе не хотел оказаться в застенках ЧК. Варан однако сумел его переубедить. Он предложил сначала прекратить все поставки продовольствия, одежды и медикаментов в округе и отправить официальную жалобу правительству Татарской республики, потребовав немедленного освобождения и возвращения к работе сотрудников АРА, если не будут названы законные основания для их задержания. Варен подозревал, что выпад против АРА совершили не местные власти, с которыми у американцев установились хорошие отношения, а московские, и он был прав. Подобные аресты произвели в отделениях Ара в Царицыне и Самаре. Тактика Варана сработала, и днем 14 ноября бледный и осунувшийся Соломин пришёл на работу прямо из тюрьмы. Чэлс сравнил его с напуганным редтерьером. Явно потрясенный случившимся Соломин сказал американцам, что в ЧК его заставили подписать признание в антисоветских симпатиях. Вскоре освободили и женщин. На следующий день Варен написал в Московское отделение Ара, чтобы сообщить, что вопрос успешно разрешился, как только стало очевидно, что они отвечают за свои слова и ожидают от них того же. Но Эйдук в Москве был не готов закрыть эту тему. 20 ноября он написал Хескилу и пожаловался, что Ара нанимает исключительно представителей бывшей буржуазии, несомненно являющихся врагами государства. Он отметил, что Соломин имеет несомненно контрреволюционное прошлое, а Депу назвал бывшей баронессой, которая в высшей степени разделяет антисоветские настроения. К ее преступлениям он причислял появление на кухнях ара в бриллиантовых кольцах, браслетах и декольте, что шло вразрез с советской моралью и оскорбляло голодных детей и их матерей. У сотрудника в чекане оставалось выбора, кроме как арестовать ее. её. Надопросив чека, выяснилось, что ее муж воевал в армии Колчака. Как жену бывшего белого офицера, ее полагалось сослать в исправительно-трудовой лагерь. Американцы дали отпор. Хескил напомнил Эйдуку, что согласно Рижскому договору, Ара имеет право нанимать кого угодно, вне зависимости от расы, вероисповедания и политических пристрастий, и не собирается отказываться от этого права. Едукт пошёл на попятную и пообещал, что постарается в будущем свести аресты к минимуму, но всё же подчеркнул, что среди русского персонала немало преступников и политических оппонентов власти. В конце концов стороны договорились, что Ара будет давать советскому правительству списки всех будущих кандидатов на трудоустройство вместе с их автобиографиями. И если у советских чиновников будут достаточные основания отказать кому-либо из кандидатов, Ара будет с этим считаться. Тем не менее, подозрения не рассеялись. Понаблюдав за деятельностью Ара в Самарской губернии, советский чиновник написал: «Создается впечатление, что Ара, организуя рабочий аппарат, как бы подготавливает аппарат, способный при случае заменить нас. Тяготение к ним антисоветских элементов иначе объяснить не могу. Мы будем стоять на страже". Городничье. Указанное сочинение страница 53. Голдер тем временем тоже испытывал затруднения. В начале декабря, вернувшись в Москву из очередной поездки, он написал коллеге по Стэнфорду, что секретная служба, так называемая ЧК, охотится за его головой. Прекрасное знание русского, глубокое понимание страны и ее истории и многочисленные связи с писателями, учеными и другими интеллектуалами отличали Голдера от остальных сотрудников Ара в массе своей ничего не знавших России. Все это возбуждало у Чека подозрение, что Голдер не тот, за кого себя выдает. Распространились слухи, что он воевал в армии Колчака и вернулся в Россию, чтобы вести пропаганду против правительства. Кажется, надо мной зависло лезвие меча, жаловался он. Это было слишком, и он сообщил Ара, что хочет покинуть Россию к концу января 1922 года. Очередная поездка Голдера продлилась целый месяц, начавшись ранним утром 9 октября. Он приехал из Москвы в Уфу, которая находится более чем в 1100 километрах по прямой к востоку от столицы, в предгорьях Уральских гор, вернулся в Самару на Волге, затем посетил Пензу и Саратов, а оттуда уехал в Астрахань. Последний отрезок пути дался ему особенно тяжело, поскольку поезд плелся 5 дней со скоростью не более 15 км в час. Где бы он ни останавливался, Голдера повсюду сопровождали чекисты, которые по его словам давали ему понять, что рады ему не больше, чем скерлатине. А потому Голдеру трудно было откровенно обсуждать с людьми масштабы голода в различных регионах и действия местных правительств. В конце октября он на пароходе отправился обратно в Москву. Над Волгой роилось такое количество мух, что ему пришлось спуститься в каюту, где он обнаружил, что ему негде сесть, не говоря уже о том, чтобы лечь спать ночью, поскольку вся мебель кишела клопами. Он нашел складной стол, который приспособил в качестве кровать. На пристани в Саратове сотрудники Ара встретили Голдера на автомобиле. Он позволил себе подумать, что дела налаживаются, но не тут-то было. Через 10 минут у нас пробило колесо, записал он в дневнике. Американская администрация помощи быстро обрусевает. Голдера раздражали и соотечественники. Порой казалось, что Розовый дом напоминает роскошную резиденцию студенческого братства. Заезжий американский репортер назвал его позолоченным бараком. Армейская койка одного из сотрудников организации стояла прямо под подлинником Рембранта. Американцы много курили, гасили сигареты обо что придется, и бросали окурки на пол. Голдер не в силах был смотреть, как молодые дебоширы громят великолепный дом Сергея Щукина. В ночь после дня благодарения Голдер лежал в постели без сна, потому что на первом этаже гремело торжество. Американцы пригласили балерин и других женщин такого рода. Написал Голдер в письме, когда решил, что заснуть не удастся. И теперь они все изрядно напились. Вечеринка была не совсем обычной. Главная гостья, Аисидора Дункан, и она либо пьяна, либо не в своем уме, а возможно и то и другое. Она полуодета и призывает мальчиков стянуть с нее чулки, или как там они называются. Не знаю даже, что еще случится до утра. Пьянство среди сотрудников Ара было повальным. Помощник Хескила, Лонерган, был особенно ему подвержен. Несколько раз напивался чуть ли не до потери сознания, и впоследствии лишился работы из-за пристрастия к бутылке. Гэлл тоже страдал от алкоголизма и был отправлен домой, когда болезнь вышла из-под контроля. Одни выпивка позволяла расслабиться после тяжелой работы, а для других была необходимостью, особенно при встречах с советскими чиновниками. Ночные торжества особенно расстроили Голдера, поскольку на следующий день он должен был отправиться в очередную поездку, на этот раз на Украину. Подготовиться к ней было нелегко. Эйдук И советское правительство не давали Голдеру разрешения на въезд, утверждая, что там голода нет, а потому американцам следует сосредоточиться на работе в Поволжье. Недосказанным при этом оставалось то, что некоторые районы Западной Украины были еще не до конца покорены после подавления недавних крестьянских восстаний. В связи с чем возникали серьезные опасения, что присутствие американцев вдохновит оставшихся партизан продолжать сопротивление. Руководители АРА напомнили Эйдуку, что Парижскому договору они имеют право решать, какие районы обслуживать, и ему в итоге пришлось уступить. "С Украины доносятся мольбы о помощи", писал Голдер. "Житницы России пусты, и жители страдают от голода и ужасных бандитских налетов». Он чувствовал, что обязан лично оценить ситуацию и понять, чем могут помочь американцы. Первым делом Голдер приехал в Киев, где провел приготовление к запуску программы продовольственных посылок а затем отправился в Харьков, чтобы встретиться с украинским руководством. В то время Харьков был столицей Украинской Советской Социалистической Республики, независимой от России до образования Союза Советских Социалистических Республик СССР в конце 1922 года. Было непонятно, впустят ли украинцы Ара, не подписывая отдельного договора, поскольку действие Рижского договора, по их мнению, не распространялось на Украину. Желая получить американскую помощь, украинцы хотели при возможности самостоятельно определить условия функционирования миссии. Голдер вернулся в Москву в начале декабря, раздосадованный тем, что ему так и не удалось прийти к взаимопониманию с украинским правительством. Хотя он и смог оценить масштабы голода на территории Украины. Несомненно, некоторые регионы страны страдали не меньше Поволжья, и около 9 миллионов человек из населения в 26 миллионов оказались в ловушке в зоне голода. Прочитав доклад Голдера о ситуации на Украине, Хескел понял, что Ара придется расширить миссию за пределы России, но у него не было ни единого пения на обеспечение новых территорий продовольствия. 6 декабря, возвращаясь на поезде в Москву, опечаленный Голдер записал в дневнике: "Вся Россия в движении в поисках хлеба". Она ни о чем больше не думает, ни о чем больше не говорит. Если ситуация не изменится к лучшему, будущее, по крайней мере, ближайшее будущее, представляется поистине мрачным. Все спрашивают, когда этому наступит конец, но никто не знает ответа. Многие русские утверждают, что только Америка может спасти страну, и даже ходят слухи, что Америка так и поступит. Но когда я спрашиваю, чем Америка может помочь, никто не предлагает ничего определенного. Голдер встречался с русскими, которые не сомневались, что Америка и Россия нужны друг другу, чтобы они обе сумели выжить. Многие настаивали, что американская экономика рухнет без торговли с Россией, а потому Америке и России предначертано работать вместе. Подобные представления о зависимости Америки от советской России разделяли даже некоторые руководители РКПБ. Карл Радик, польский еврей, член исполнительного комитета Российской коммунистической партии и видный деятель коммунистического интернационала, Коминтерна, организации, которая занималась разжиганием мировой революции, 17 декабря пригласил Голдера в Кремль, чтобы обсудить российско-американские отношения. На смеси Ломоносова, русского и немецкого Радик объяснил Голдеру, что назначил встречу, чтобы убедить его, что будущее Америки связано с Россией, а следовательно, в интересах США наладить отношения с советским правительством. Он отметил, что поскольку США имели официальные отношения с царской Россией, которая не была демократической, у Америки нет оснований не признавать новое правительство. Он утверждал, что установление отношений пойдет на пользу обеим странам. Прежде чем Голдер собрался уходить, Радик предложил ему познакомиться с другими большевиками, которые разделяли его взгляды. Голдер признал, что Радик прекрасно осведомлен об американской политике, но все же счёл абсурдным представление, что Америка нуждается в России, не говоря уже о том, что она может спасти Россию. Он всем говорил, что у России нет денег для покупки американских товаров, а кроме того, русские не производят ничего, что американцы захотели бы купить. И все же русские неоднократно пытались убедить его, что США стоит сейчас пойти на жертвы ради советской России с целью выгодной торговли в будущем. Россия, отметил Голдер, полна мечтателей. Но русскими дело не ограничивалось. Мечтатели были и среди американцев. 8 декабря в письме матери из Казани Челс расхваливал советское правительство и обвинял капитализм во всех проблемах мира. Он не сомневался, что Вильсон хотел построить в Америке социалистическое общество, подобное тому, которое Ленин создавал в России, но бывшему президенту помешали хитрые маневры американских капиталистов и глупость масс, которые не понимали, что Вильсон работает им на благо. Он писал, что российское руководство демонстрирует более искреннее желание служить народу, чем американское. В некотором роде добавлял он: "Я больше верю в то, что Россия сумеет внедрить принципы истинной демократии, чем в то, что Америка сумеет их сохранить". Он отдавал себе отчет, что, услышав его рассуждения, соотечественники причислили бы его к большевистам. На следующий день Чейлс отправился в двухнедельную поездку по Татарской республике, в которой его сопровождали Скворцов, Симпсон и два американских журналиста: Эдвин Халингер из United Press и Амброс Ламберт из Чикаго Трибьюн. Они уехали на ночном поезде в Свияжск, а затем на санях в деревню Юматова, где была запланирована их первая остановка. Потрясения начались с самого начала. Жители Юматова, честные крестьяне с темно коричневой кожей и бородами, словно принявшими цвет земли, которую они обрабатывали, сказали им, что без продовольственной помощи зиму переживет не более трех процентов деревни. Чэлс две недели ездил по снегу от деревни к деревне, одетый в тяжелую теплую одежду, шапку и варежки. Он время от времени прикладывался к бутылке с коньяком, который согревал его изнутри, немного смягчая холодный ветер. В татарской деревне Бикбулатово местный комитет Ара сообщил делегации, что численность населения сократилась с 580 до 300 человек всего за несколько месяцев. Многие умерли, и многие ушли из дома в поисках пропитания, но теперь никто больше не хотел уходить. Для путешествий было слишком холодно, а люди слишком ослабли от недоедания. Ходили слухи, что многие бежавшие жители деревни погибли в степях. Оставшиеся люди отдались на волю судьбы. Секретарь сельсовета сказал американцам, что считает своим долгом оставаться в деревне, пока его не настигнет горький конец, и помогать жителям чем может. Продовольствие у них оставалось не более чем на шесть недель. После этого их всех ждала смерть. Подобная ситуация наблюдалась и в деревне Тетюши. Большинство людей там выживало, питаясь оставшимися в районе собаками и кошками. И Чел обратил внимание, что многие из них начинают опухать от голода и питания суррогатами. Иногда американцы передвигались по ночам, ведомые ярким светом луны, который отражался в море белого снега. 15 декабря они ехали вдоль берега Камы и наблюдали, как луна зашла за горизонт, после чего на юго-востоке стало медленно подниматься солнце. Челс был очарован прекрасным силуэтом православной церкви, очерченным на холодном горизонте. Позже в тот же день Халингер отправился в Москву, чтобы посетить грядущий девятый всероссийский съезд советов. А другие остановились на ночь в селе Алексеевское. Грязный дом кишел паразитами. Той ночью Симпсона укусила вошь. 18 декабря они оказались в городе Мамадыш на Вятке, который был основан булгарами более половины тысячелетия назад. В поездке они посещали детские дома, переполненные грязной и мрачные. «Мамадышинский детский дом не стал исключением. Там не было ни кровати, ни одеял, и дети лежали в трипе прямо на полу, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. В грязной одежде с потухшими взглядами они скорее напоминали животных, чем людей, написал Чейлс. Он выдал директору детского дома 2 миллиона рублей, чтобы купить детям одежды, и американцы поехали дальше. Перед отъездом из Мамадыша им посоветовали остерегаться волков и бандитов, которые недавно совершили налет на склад Ара. На этот случай Чайльса и его спутники выехали из Казани вооруженные револьверами. Один из ямщиков рассказал Чайльсу, что однажды темным утром встретился в пустынном лесу с стаей из 15 волков. Ему пришлось разжечь вокруг себя и своей лошади кольцо из костров, чтобы отпугнуть волков и сбежать. А ещё он слышал, что волки напали на сани школьной директрисы в безлюдной части леса. Ямщик, сопровождавший ее, пытался обогнать их, но как он не успегал лошадь, волки не отставали. Когда они готовы были наброситься на свою жертву, ямщик развернулся, выбросил женщину в снег и умчался прочь, слушая, как она кричит, пока волки разрывают ее плоть. В какой-то момент члены делегации заметили, что Симсона с ними нет. Обеспокоенные, они повернули назад. Оказалось, он брел за ними по дороге, с трудом переставляя замерзшие ноги. Снова собравшись вместе, они продолжили свой путь. Утром 20 декабря Симсон проснулся от ужасной боли. Его лихорадило. У него был тиф, который он подхватил, когда несколькими днями ранее его укусила вошь. Видя в каком тяжелом он состоянии, все понимали, что необходимо как можно скорее доставить его к врачу в Казань. Ближайшая железнодорожная станция находилась в Агрызе, до которого было почти 130 километров. Поэтому члены делегации сели в сани и сорвались с места. Они ехали весь день и всю ночь, останавливаясь в каждой деревне, чтобы сменить лошадей. Однажды, когда председатель местного сельсовета отказал им Скворцов пригрозил ему арестом, если в течение часа им не предоставят лучших лошадей в деревне. Через несколько минут они продолжили путь. Посреди ночи они изошли в крестьянскую избу, чтобы согреться и отдохнуть, но увидели, что ее стены и пол кишат насекомыми. Боясь присесть, не говоря уже о том, чтобы прилечь, они постояли внутри, пока не согрелись, а затем вернулись в сани. Изнурённый Чайлдс заснул, пока они ехали по заснеженным равнинам. Но через некоторое время его выбросило из саней, когда они налетели на ухаб. Он врезался головой в стену деревянного здания, но большая меховая шапка спасла его от серьезной травмы. Они добрались до огрыза рано утром 22 декабря, надеясь, что там уже стоит поезд, который отвезет Симсона в Казань, но выяснилось, что поезд еще не прибыл. В конце концов состав подошел, и позже, тем же вечером, заболевшего переводчика погрузили в вагон. Вместе с ним в Казань отправились Скворцов и Чайлз. Безумная гонка вгрыз на протяжении почти двух суток спасла Симпсону жизнь, и впоследствии он полностью оправился от болезни. За две недели Чайлдс преодолел 750 километров на санях и 290 на поезде. Он посетил 12 из 13 кантонов Татарской республики, провел 12 встреч с кантонными комитетами Ара, 14 встреч с волосными комитетами 18 встреч с деревенскими комитетами, а также проинспектировал 10 больниц, 33 общественные кухни и 36 детских домов. После поездки он был разбит. В Рождество он написал матери из Казани. Этот день мира на земле, в человеках благоволения, показал мне ужасную иронию, пока я обдумывал положение русских деревень, где побывал несколько дней назад и где увидел смерть и опустошение. Кажется, я никогда еще не страдал так сильно, как в прошедшие дни. Может, душа мира была уничтожена после 1914 года. Мне хочется проклясть весь мир за пределами России за ужасное бессердечие, ведь он позволяет этой кошмарной трагедии разворачиваться, не делая никаких попыток помочь в необходимом объеме. Он предполагал, что зиму переживет не более 20% населения, поскольку даже объединенные усилия Ара, советского правительства и других групп помощи не могли удовлетворить такую огромную нужду. Тем не менее, в мире оставались искры доброты. Когда американцы собрались за рождественским ужином в Казани, вдали от дома и близких, русские женщины, работавшие в отделении Ара, пробрались в жилую часть особняка, поставили елку, украшенную игрушками и огнями. И оставили мужчинам подарки и торт, испеченный из муки, которую взяли из собственных американских пайков. Мущин глубоко тронул их жест. Чейлд не сомневался, что никто из американцев не забудет это Рождество и особенную елку, которая явно свидетельствовала о расположении жителей Казани к сотрудникам американской администрации помощи.